Полиция освободила Даниэля только на следующий день. В доме не осталось больше ничего, что могло меня напугать, я стала его частью. Проснулась на рассвете, проветрила комнату и принесла свежие цветы. Крепко обняла мужа и не отпускала, пока не почувствовала, как расслабляются его мускулы, медленно возвращающиеся чувство близости между нами. Он предпочёл не говорить о днях, проведённых в тюремной камере. «Место, о котором не хочется вспоминать», — так сказал он, словно давая понять, что больше никогда не станет возвращаться к этой теме. «Но ты всё равно будешь всегда об этом помнить», — заметила я. «Знаю», — просто ответил Даниэль. «Но прямо сейчас я хочу чашку кофе и распахнуть пошире окно». Аромат поджаренного хлеба, жужжание насекомых — такие простые вещи. «Я там не очень хорошо себя вел», — сказал он, когда долгое время спустя вышел из душа и тут же облачился в свою рабочую одежду. Ему требовалось заняться чем-то физическим и вполне конкретным. Вышел из себя и отказался сотрудничать. Как же я был зол на них. Могу представить, насколько подозрительно все это выглядело». Во взгляде Даниэля появилось что-то новое. Что-то, что было мне недоступно. Я бы назвала это темной неизвестностью, ощущением, что продвигаешься вперед на ощупь. «Мы можем уехать домой или куда-нибудь еще», — предложила я. «Если мы и потеряем деньги, то это всего лишь деньги. Мы найдем себе квартиру или домик поменьше, где-нибудь подальше от города». «А разве мы не можем просто остаться здесь?» «Ты хочешь этого?» «Я не могу бегать всю оставшуюся жизнь», — сказал он, и в его глазах промелькнуло то самое неизвестное мне выражение. «Переезд сюда был бегством. И теперь я не хочу просто бросить все, как есть, и снова удрать. Сначала нужно привести в порядок дом». «Возможно, это было всего лишь наивной мечтой», — сказала я. «Представь, если никто не захочет приезжать сюда, снимать здесь комнату. На что мы тогда станем жить?» Даниэль взял свой ноутбук. Связь с миром наладилась, он показал мне несколько писем, которые получил. Ничего конкретного, но пока я отсутствовала, он успел списаться с несколькими из своих старых знакомых. Пока речь идёт только о работе корректором, есть ещё вакансия лектора, оплата не слишком высокая, «Я думал, это ниже твоего уровня», — заметила я. Он искренне рассмеялся. «После нескольких дней, проведенных в тюремной камере, начинаешь смотреть на мир иначе». «Что ж, в жизни надо многое попробовать», — улыбнулась я. «А ты?» — спросил он. «Хочешь «М-м-м...» «Мы останемся только, если ты этого захочешь» но не ради меня. Мне пришлось задуматься, прежде чем ответить, прислушаться к своим чувствам, вместо того, чтобы искать оправдания или придумывать полу которая устроила бы его. Я окинула взглядом кухню, накрытый к завтраку стол, колышущиеся на лёгком ветру занавески. Всё это и вместе с тем крик, который навсегда въелся в эти стены — и солнце, чьи лучи пробиваются сквозь пышную зелень липы, прежде чем проникнуть в наш дом. «Тебе не обязательно давать ответ прямо сейчас», — сказал Даниэль. «Поживём здесь один день просто так», — отложив серьёзные решения на потом. «Я размышляю об этом спустя несколько дней. Времени хватает только, чтобы наводить порядок, чтобы просто быть». Продегустировать вино из замка в Мельнике и единодушно решить, что оно хорошее. А еще, чтобы осторожно разговаривать. Надо говорить правду и все-таки стараться избегать ее. Не знаю, превращает ли это правду в ложь или остается лишь доля правды. От полиции Даниэль узнал, что дело Анны Джонс было закрыто, но не более того. Я, в свою очередь, рассказала ему о садовнике, который отправился защищать усадьбу, согласно клятве, которую он дал отцу, а тот, в свою очередь, Юлии Геллер. Клятва, которая перешла по наследству. Рассказала о мальчишках, которые играли друг с другом за рекой, в туннелях, жили друг у друга и обучались друг у друга языкам. О попытке Анны Джонс вернуть обратно семейную собственность, хотя это было невозможно о бедняге аху и его родителях, которые заложили в погреб вино на хранение, о фортепианной музыке, в общем, рассказала ему все, что узнала о людях, которые жили здесь до нас и были высланы из страны. А еще о смерти Людвига, парнишки в чьих жилах текла и немецкая, и чешская кровь, и который оказался запертым в туннеле той жуткой ночью. При этом о случившемся на мосту я умолчала. Я ничего не сказала о трупах, которые несло по реке течением и которые на рассвете были похоронены на том берегу реки. Ни словом не упомянула молчание, которое последовало вслед за этим. Я знаю моего мужа. Он говорит то, что считает правильным, даже если это может иметь последствия. В этом кроется причина, почему он лишился работы. Я не хочу снова его потерять». Детям мы рассказали ту же историю. Мы разговаривали с ними по интернету, и разговор вышел долгим. Мю уже определилась с датой и рейсом, чтобы приехать навестить нас. Элмеру придется дожидаться каникул между семестрами. Что ты им про меня сказала? Что ты был несправедливо обвинен в кое-чем, что непосредственно нас не касалось, но теперь уже все позади. Правда? Что именно? что это действительно нас не касалось.